И почему ты так разозлился, так накинулся на меня? Ты же ведь не такой, я знаю. Да чем больше Вера размышляла над происшедшим в особняке, тем больше убеждалась. Все это неспроста. Алексей от природы совсем не был злым и жестоким. Тут какая-то тайна. Что-то жгло ему душу, и каким-то неясным образом это было связано с ней». Слишком много тайн, слишком много загадок. Вера решила оставить счётные попытки что-либо разгадать в этом навороте событий. Роман, Алексей, старик, рыбка, умирающая бабушка, ее предостережение никогда не надевать драгоценность, заклятие призрака. Неизвестный отец все это было как-то связано между собой, но как? Лучше не думать. И приеда домой Вера кинулась к пишущей машинке, инстинктивно чувствуя, что Роман — единственная нить, способная вывести ее из лабиринта. «Около одиннадцати?» — в дверь позвонил Аркадий. «Ты что, трубку опять не берешь?» — начал он с порога, не раздеваясь. «На глубину залегла рыбка моя». «Питых три часа тебе названиваю. Мы ж договорились, что буду вечером. Вечером рыбонька, а вечер — это 1900 20 наконец, но никак не одиннадцать ночи». «Аркаша, я не живу по уставу». «Устала, — отмахнулась Вера. И с травым шагом ходить не приучена». «Ага. Значит, а ты пойди ка умойся, так?» «Послушай, я очень устала. Давай не будем выяснять отношения. Глупо, это ничего не исправит». «А нужно что-то исправлять?» «На что это ты намекаешь?» Он разделся и, раздраженный, прошел на кухню. «Как дурак, тащишь ей в клювике, а она тут сцены устраивает?» На сей раз сумки на кухонный стол были извлечены лимоны, два апельсина, Баночка печени мента и бутылка коньяка белый аист. Слушай, я работаю, пить не хочу, и вообще не надо мне ничего таскать, у меня все есть. Ну да, это вместо спасибо. Он упорно не хотел сбрасывать личину смерть обиженного в лучших чувствах думал обрадуешься встретишь по человечески а ты а он махнул рукой открыл коньяк налил себе пол стакана одним махом выпил и уселся на табурет обреченно уставясь в угол у тебя что то случилось ничего справимся да ведь тебе то все равно плевать ну что ты несешь выкладывай что да, стряслось Забеспокоилась Вера, ты же как воду опущенный. Наехали на меня, деятели одни. Он снова налил себе коньяку и махнул одним глотком. Долг вернуть требует, завтра к вечеру, а у меня нету все в обороте. А нельзя с ними как-то договориться. Вера догадывалась, что Аркадий занимается какими-то сомнительными делишками, но какими именно, не знала. Он говорил, что раньше работал младшим научным в НИИ, но работу оставил, чуть только появилась возможность заняться собственным бизнесом. Говорил, что держит на Курском вокзале пару-тройку ларьков. Но ей было ясно, что этим его бурная деятельность не ограничивается. Азартный, пробивной, он быстро сходился с людьми, Умел убеждать, мог показаться персоной значительной и вхожей в верха, в особенности любил иметь дело с дамами, покупая безостенчивой лестью и рассказами о личной своей неустроенности. И те кидались его утешать, опекали, часто себе во вред. А он неизменно оказывался в выигрыше. Там урвал нужную информацию, тут выгодное знакомство, Как он въехал в круг киношников, подобрался к видеорынку, но более о делах своих не распространялся, отнекил отшучивался, сыпал байками. Довера да этим особенно и не интересовалась. Теперь она встревожилась, знала, чем оканчиваются наезды нетерпеливых кредиторов. И большая сумма? спросила она беспокоенно. Не маленькая, за один день не собрать. Что же будет? Вера уже забыла о том, что хотела сразу его выставить, что ей надо работать...